Дверь в каюту Болла оказалась не Круда осколков и лужа, сильный запах спиртного, отчаянно его вентиляторов. Тот самый вой, которому я был обязан своей музыкальной иллюзией. Автоматика бункера, встревоженная сигналами химических анализаторов, задала воздухообменным устройством сумасшедшую работенку. Господам развлечения, слугам кручина. Похоже, Бол сюда не заходил. Мне тоже здесь нечего делать. Уходя, возле двери я нажал зеленую кнопку. Маятником откачнулась заслонка. Из санитарного шлюза одна за другой выползли три металлические черепахи. Механизмы уборщики, деловитые урча, выбивают лужу. Скрежещет стекло. Ненавижу скрежет стекла. Я прикрыл дверь и направился в душевую. Включил холодную воду. Стоял под ледяными копьями струй, пока не замерз окончательно. Яростно тер полотенцем онемевшее тело. После холодной воды всегда ощущаешь здоровую твердость каждого мускула. Вернувшись в салон, разогрел бульон и наполнил два термоса. Про запас. Открыл холодильник, извлек наугад какую-то банку. На эфикетке монолит лимонного кекса, изображенный по всем правилам аксонометрии. Однако содержимое банки вызывало тоску. Ужасно хотелось пожевать что-нибудь зубами. Я многое бы отдал за обыкновенный сухари. Покончив с едой, не торопясь, убрал посуду. Я был чем-то легко и непонятно встревожен, и поэтому делал все нарочно медленно. Такое ощущение, будто я делаю все это машинально. мне нужно делать что-то совершенно другое. Но что именно, не пойму. Вокруг меня будто бы образовалась какая-то странная пустота. Иллюзия глубокого вакуума, подумал я, и направился к пульту бункерной коммутации. Болла нет ни в одном из других помещений станции. «Эту новость я прочел по узорам желтых огней на приборных панелях. Все ли нет наглухо, за Воздухообменные устройства там не работают. Я прекрасно знаю, что Бол не должен находиться в воде. Его состояние это было бы равносильно самоубийству. Спирт на такой глубине губительнее самого сильного яда. Остается одно, мезоскав. Вот видишь, ты испугался». Пока эта мысль таилась где-то в глубинных сферах мышления, ты был встревожен, и только теперь же, когда подозрение четко оформилось, ты испугался по-настоящему. Говорят, акванавтам страх не знаком. Это неправда, знаком. И больше всего боятся они одиночества. Я тоже боялся остаться один. Но больше всего я боялся признать, но больше всего я боялся признать, был трусом. Я подошел к аквариуму и прижался лбом к поверхности прохладного стекла. В кристально чистой воде на фоне светло-коричневого холмистого однообразия прохала стайка черно-голубых изящных рыб с длинными плавниками. «Он не мог этого сделать», — подумал я вслух. «Мог», — прошептал за стеклом кто-то знакомый. «Дюмон», — сказал я, разглядывая плавники изящных рыб, «все мы люди, и всем нам иногда бывает страшно». Правда, с другой стороны, мы разные все по качеству нервной оснастки. Не знаю, какими нервами армирован был, но в том, что он честный малый, я не хочу сомневаться. Мезоскав в ангаре, Дюмон. «Не надо усложнять», — сказал Дюмон. «Не надо никого оправдывать. Страх есть пропасть. Над пропастью можно либо пройти, либо сорваться». Я тоже честно пытался пройти, но сорвался. Трудно держать равновесие там, где на каждый квадратный миллиметр твоих ощущений давят тысячи тонн холодной воды, а на каждый твой нерв приходится добрая сотня присосок чудовищных спрутов. И вовсе уж нельзя, невозможно держать равновесие, если в твой череп, словно змея, вползает цепочка немыслимых и нелогичных фактов, ключ к разгадке которых утерян. Потом другая цепочка, бутылка виски, затраенный люк мезоскафа. «Цепочка предательств», — подытожил я. «Да, наверное, все так и было». «Но в одном ты прав. Наша обстановка как-то уж очень располагает к панике. У меня труднее, чем вам. Чем Пашечу, Болу, тебе. Потому что вам всем наплевать на странное слово оттол, Даже прочитанное наоборот. Мне? У меня?» Я плотнее прижался к стеклу. «Кому нужна моя жалоба?» «Дюмон», — сказал я. «Для того, чтобы выяснить, где Мезоскав, мне нужно просто пройти и увидеть ангар своими глазами». Но я не пойду проверять, потому что твердо уверен. Мезоскав там, на месте. Бол не мог, не имел права быть трусом. Пол под ногами дрогнул. Бункер наполнился гулом. Работали компрессорные установки. Я вздохнул с облегчением. Мезоскав не всплывал Дюмон. Бол возвращается в бункер. Гул нарастал. Силуэты порхающих рыб с длинными плавниками исчезли. Я смотрел на опустевшее дно, пытаясь уразуметь, как и зачем проспиртованный бол отважился выйти в воду. Еще меньше я понимал, как ему удалось оттуда вернуться. Конечно, я принял какие-то меры, но одной профилактической инъекции право же недостаточно. Ладно, главное, жив. Минут через восемь он будет здесь, и все объяснится. Я поднял крышку люка и неторопливо зашагал по салону. От люка до пульта шагов ровно шесть. На обратном пути я должен был сделать не меньше. Но сделал два. От края горловины люка я увидел черную лапу. Это не лапа, это рука. Между пальцами влажные перепонки. Пальцы судорожно ухватились за барьер. И на мгновение показался черный шар головы. Арсисты с теслитовыми пузырьками глаз. Лязгнул металл. Ствол квантабера вспыхнул удлиненным отблеском грани. Я плохо соображал в эти секунды. Просто стоял и смотрел. Черные пальцы, царапнув барьер, соскользнули. Закатился шар головы. Гулко и страшно грохнули ступеньки трапа. Гремело все тише, тише. И, наконец, мягкий, но слышный, с мокрым отшлепом удар. Все. Нет, не все. Зазвенела струна, донес соломкий треск. Потом замирающее шипение. Смолкло. Теперь все. Два прыжка, и я у горловины люка. Нырнул. Завертелся штопором вокруг опорного стержня, спрыгнул на пол, склонился над распростертым телом товарища. Он лежал лицом вниз, уткнувшись в приклад дымящегося паром квантабера. Огромный, черный, неподвижный. Кончик спинного плавника жалко обвис, правый ласт полуоторван. Странное морское существо, случайно извлеченное на палубу глубоководным тралом. Воздух пропитан запахом горелой краски. На дверце одного из сейфов темный кратер от лучевого удара. «Он стрелял. Ему плохо. Ему очень плохо, раз он стрелял. Рывком переворачиваю болло на бок. Черт. Руку ожог, как антабер. Взваливаю тяжело обвисшее тело себе на плечо. Неудачно. Головой вперед, и теперь мне мешает видеть плавник. Ладно, двигай быстрее. Передвигаюсь почти вслепую. Зачем-то включился контакт плавника, и я получаю в лицо серию хлестких ударов. Не могу удержать трепещущий плавник одной рукой. зверей впиваюсь в упругую мякоть зубами». Губы и нос, разумеется, в крови. На языке соли горечь с неожиданно крепким запахом моря. После трудного спуска в батентасовый зал, выхожу, наконец, напрямую. Бегом к барьеру круглого резервуара. Только бы не подскользнуться, только бы не... Так я и знал. Спотыкаюсь в полуметре от цели. Однако удачно. Переваливаю барьеры с шумным всплеском, погружаюсь в мутные зеленоватые волны. Последняя затрещина от плавника. Жидкость мгновенно вскипает. Накручивая пенистые водовороты. Задыхаюсь от едкого запаха. Чувствую, как на мне расползается одежда. Стараюсь держать Болла рядом. Он скользкий. Все скользкое. Все расползается мягкими комками слизи. Как я намерен отсюда вытаскивать Болла? Конечно, за пояс. Как же еще? Руки в петли подъемника. Глубже, под самые подмышки. Так, теперь за пояс. И прямо в горячее облако душа. Это счастье, что пояс не растворим. Большое, мертвенно-синее тело. Страшно смотреть. Распято в колесе обозрения. Руки и ноги в пружинах. Тело убитого гладиатора. В каком то фильме? Не помню. Только и запомнилось. Подвешенный вниз головой труп гладиатора. Такое всегда впечатляет. Скрипят и щелкают пружины. Боло трясет. Трясет беспощадно. Но я уже не смотрю. В лихорадочной спешке готовлю кислородный зонд. Нужна немедленная вентиляция легких. Иначе... Асфикция. Смерть. Нажимаю педаль. Сверкающий обод колеса прокидывается под раковину пневмостата. Стоп, что-то нужно еще. Ах, да, срываю ластость с неподвижных ног. Пояс срезаю ножом. Тем же ножом разжимаю плотно сжатые челюсти. Зонд, Мягкий, очень мягкий, плохо идет. Легче в движениях, легче. Как говорил наш одесский инструктор, не применяйте грубую силу. Когда учили, был манекен. «Это чтоб меньше эмоций», – ухмылялся инструктор. «Чем меньше эмоций, тем больше гарантий, что руки сами сделают все, быстро и правильно. Если, конечно, придется». Вот и пришлось. Насчет эмоций – это вранье. Но руки действительно действуют сами, легко и проворно, так, как учили. Готово, можно включать. Первый принудительный вздох. Шипит кислород. Голая грудь под прозрачными стенками раковины вздымается и опадает. Размеренно, как при естественном дыхании. На приборной шкале в такт маятникообразным движением качалки меняют друг друга какие-то надписи. Что за слова отсюда не видно. Должно быть название каждого такта. Давление, атмосфера, вакуум. Давление, атмосфера, вакуум. А мне кажется, смерть, равновесие, жизнь. Смерть, равновесие, жизнь. Где остановится чаша весов? Нарастает тревога. Спокойней. С асфикцией можно бороться. Если это только асфикция. Включен ангалятор. В кислородный канал поступает аэрозоль, сильнодействующего лекарственного вещества. Его назначение – стимулировать работу сердечной мышцы. Самое трудное – ждать. Проходит минута. Жду. Синеватые веки, щелки чуть приоткрытых глаз. В щелках фарфоровый блеск неподвижных белков. Смерть, равновесие, жизнь. Смерть, равновесие. Я делал все, как нас учили. Зонт, кислород, пневмостат, ингалятор. Наверное, плохо учили. Вторая минута уже на исходе. Я не знаю, что еще сделать. Мне нужно куда-то бежать, что-то искать, принести, на что-то решиться. Куда, что и на что. Мысли путаются, ноги слабеют. Я не в силах тронуться с места. Впервые в жизни я пожалел, что я не животное. Хотелось сесть на задние лапы и взвыть по волчьи жалобно и протяжно. Стоп, кажется, выть не придется. Я пропустил момент, когда бол изменился. Минуту назад он был какой-то весь темный и деревянный, напоминал мертвеца. Сейчас он походит на спящего, расслабился, порозовел. Веки сомкнулись, белков не видно. Все правильно, все так и надо. Теперь я знаю, что делать. Дрожащими руками удаляю зонт. Сейчас вполне достаточно обыкновенной маски. Откуда-то со стороны доносится громкий всплеск. Странно, что это там? Я уже, кажется, слышал какие-то всплески. Но поглядеть не удосужился. Ладно, все другое потом. Выключаю приборы, дыхание самостоятельное. Пульс близок к норме. Укрепляю маски, осторожно перекладываю болла на пол. Дрожь в руках почему-то трудно унять. Ничего, это пройдет, просто я перенервничал. Я сполоснул, ли... я сполоснул лицо холодной водой. Соднили губы и нос. Кроме того, я испытывал странное неудобство, словно чего-то мне не хватало. Не сразу понял чего и несколько секунд усиленно соображал. Наконец догадался. Одежды. Я был гол, как Адам, если не считать лохмотьев, которые остались от ботинок. Надел халат и подошел к Боллу. Взвалить его на себя оказалось делом нелегким. Взвалил. Неудачно. Ногами вперед. И теперь мне не видно, как держится маска. Пощупал? Отлично, на месте. Поехали. Опять что-то шумно всплеснуло. Я повернулся к большому бассейну и чуть не уронил Болла. Я побежал. Бежал в сторону люка, не чувствуя тяжести ноши, не чувствуя вообще ничего, кроме безумного желания, быстрее, как можно быстрее влететь в дверь. Сбежал по трапу. Дверь автоматически открылась. Потом автоматически закрылась. Но я уже падал на плиты круглого зала. Вместе со мной падал бол. Я приподнялся на руках и сел. Бол тоже сел. Сорвал маску, потрогал затылок. «Будет громадная шишка», — сообщил он и закашлялся. Я посмотрел на овальную дверь потом на Булла. «Грег, ради бога!» Начал был он и осекся. Это он увидел мои глаза. Я оставил Болла в каюте, вышел в салон. Быстро переоделся и направился в рубку. Сел за пульт. Представил себе, как сейчас эта тверка пошится в басы, и вздрогнул. «Да что ж в конце концов-то происходит? Здесь кальмар, там кальмар. Куда ни повернись, кальмар. Умный кальмар, знающий азбуку Морзи и русский алфавит. Его, кальмара, не трогают манты». Он любит глазеть в аквариум, плавать рядом с людьми. Он боится квантабера, но не боится проникать в бассейн Батентаса. Остается махнуть рукой на условность и пригласить кальмара в салон, а потом познакомить кальмара с Дуговским. Есть другой вариант – взять квантабер и разом покончить со всеми загадками. Пока Кракен в ловушке. Но почему я не убил его раньше? Я включил панель дистанционного управления и надавил розовую клавишу. Пол под ногами содрогнулся от гула. Гудбай, если эти руки, гость. Я не умею разгадывать загадки с помощью Куэнтабера. Да и желания нет. Я спустился в салон и взял термос для Болла. С термосом подошел к акварину. Взглянуть. В воде у четвертого бункера плавали манты. Друг за другом, по кругу. Все три. Я задержался. Кракен выплыл хвостом вперед. Кирпично-красный, похожий на большую ржавую торпеду странной конструкции. Я следил за поведением мант. Если Кракен не тот... Кракен был тот. Манты прошли над ним без единого выстрела и спокойно вернулись к четверке. А если начать с того, что я ошибаюсь? Напрасно приписываю Кракену то, чем он не обладает. Да, но кому-то же надо приписывать. Сначала я думал, что все это фокусы Пашича. Правильно думал. Эти события можно рассматривать только в связи с разумной деятельностью человека. Ну или неразумной, неважно. Важен сам принцип – участие человека. Пусть даже Пашич погиб, этот принцип остается фундаментом, на котором нужно строить все остальное. Заподозрив спрута, я начал строительство с крыши. Но крыша должна на чем-то держаться. А стен мы не видим. Бьемся о них как слепые, а видеть не видим. Дюмон разбился себе лоб и не увидел. Только Пашич, мне кажется, что-то нащупал. Во всяком случае, он догадался. Узнал, где искать начало клубка. Запросить агентство. Морских перевозок, что ли? Зато окончание последней записи Пашича я представляю себе достаточно ясно. Не могу в это поверить, но других объяснений нет. Он не мог в это поверить. Так же, как теперь не могу поверить в это я. А других объяснений действительно нет. Сжимая термос в руках, я стоял и бесцельно глядел в акварин. Кракен уплыл, растворился в окружающей тьме. Манты ленивые плавно ходили по кругу. Вот так и мысли мои по кругу. Никуда не денешься? Приходится признать, что наш кальмар – творение рук человеческих. Не весь, конечно, потому что хроматофоры, кожная слизь, чернила, глаза, особенно глаза, вернее их выражение. Невозможно было бы наделить всем этим биомашину. И главное, не зачем. Проще вмешаться в работу мозга спрута. Повлиять, перестроить, запрограммировать. Любопытно, как у него там устроена вся эта музыка. Если кальмар настоящий, от кончиков щупалец до синапсов, ну, скажем, вполне естественный продукт какой-нибудь там аномально-спорадической мутации. Чепуха. Внезапным наследственным изменением свойств мозгового аппарата нашего головоногого приятеля нельзя ничего объяснить. И точка. Участие человека. Вот единственная верная формула. Стержень, фундамент. Мы наблюдаем результат какого-то чудовищного эксперимента из области молекулярной бионетики. Объект эксперимента – мозг спрута. Или мозг для аспрута, еще не знаю. Надо думать, мне одному это и не понять. Здесь нужен специалист-бионетик. Я правильно сделал, что отправил запрос. Будем думать, что правильно. Я думал, ты вышел в воду, сказал Бол, как только я появился в каюте. Бол полуезжал, откинувшись на подушке. Даже успел одеться. Я отдал ему термос, сел рядом на край дивана. Бол отвинтил крышку и жадно прильнул к соску. Грег, зачем работал бы тинтаз? спросил он в прерыве между глотками. В каюте чисто. Запах какого-то цветочного экстракта. Очень легкомысленный запах. По-моему, жасмин. Пришлось смыть то, что ты приволок за собой из воды. Судя по его заинтересованному взгляду, он ровно ничего не помнил. Ладно, пусть сначала поест. Я кивнул на фотопортрет и спросил: Это кто? Барбара, ответил он и бросил есть. Жена? Нет. Еще нет. Десять лет ни да, ни нет. Мы помолчали. Бол поставил термос на стол. Понизив голос, сказал «Актриса». Странная интонация. Не то наигранный восторг, не то досада. Скорее всего, и то, и другое вместе. Может быть, он приглашает меня порыться в памяти? Рыться в памяти почему-то не хотелось. Я осторожно спросил. «Голливуд?» «Бродвей», — ответил Бол и добавил. «Театр». Какого-то там нового направления. Красивое, верно? Красивое, ответил я. В равной степени это могло быть и правдой, и ложью. Бол помрачнел и потянулся за термосом. Десять лет, Грег. Иногда бывает невыносимо трудно, хоть в петлю. Мне тоже свен. Иногда. Скажи мне откровенно, Грег, ты. Ты очень несчастлив, очень, сказал я откровенно. Булл быстро взглянул на меня и некоторое время молча тянул бульон. Потом заговорил. «Было время, коллега. Я тоже хотел застрелиться». «Он тоже». Мысль о самоубийстве казалась мне чрезвычайно заманчивой. Пережили, как видишь. Мне в голову пришла другая мысль. «Человек именно для того и создан, чтобы жить». «Бодрая мысль», — подумал я. «Ну-ну». Сотни тысяч, миллионы поколений наших предков жили и умирали для того, чтобы мы с тобой, Грег, стали такими, какие мы есть. И мы не имеем права уходить из жизни просто так, ничего не оставив потомкам. Мы в ответе за будущее. Мы предтечи будущего. Мы должны понять, наконец, какое бремя ответственности несем за тех, кто будет после нас. И от того, как мы живем, зависит то, как будут жить они. «Зачем ты вышел в воду до моего возвращения?» спросил я. «Да еще в таком состоянии». «Ты не вернулся», ответил Бул. И, заметив мое недоумение, добавил. «Ты не сумел уложиться в часовой срок». «Неправда. Я вернулся на 2 часа раньше, чем обещал». Бул удивился. «Точнее», спросил он. «В котором часу?» 23.15. «Сегодняшней ночью?» «Ну, разумеется, что за вопрос?» «В этом все дело, Грег». Бол взглянул на часы, осторожно потрогал затылок и спросил. «А где ты, извиняюсь, был вчера?» «Не понимаю». «Я тоже». «Грег, давай разберемся, какое сегодня число?» 29... то есть уже утро 30 "Тридцать 31 Грег». «Три-три-тридцать 3... 3... что?» Я привстал и впился глазами в циферблат хронометра. В календарном окошке красовалась цифра «31». Я произвел в уме несложный расчет, и мне стало ясно, что я не невзначай потерял где-то целые сутки. Если, конечно, хронометр не врет. «Хронометр не врет», — сказал Бол. «Можешь сравнить его показания с календарной шкалой на пульте Мурины». Я сел и задумался. Странно, каким то образом мне удалось заблудиться во времени. Непостижимо. Хотя, Свен, я слышал реквием бездны. Болл вздрогнул. «Вот оно что». Тихо сказал он и нахмурился. Свен, я наткнулся на Кирку. Нашел украденное оружие. Кирка была рядом с оружиями, понимаешь? Либо Пашеч, либо Тупик. Сейчас я так не думаю, но тогда у меня не было другого выбора. Увлекшись поисками, я забрался в подвал. Мне показалось, что там в глубине мигает фара. Вспыхивает, гаснет, опять зажигается. Я пошел вниз и сорвался. Глупо, конечно. Никого там не было, кроме полипуса и двух светящихся медос. Зато потеряны целые сутки. Хотя мне казалось, что я пробыл на голубом этаже не более часа. Вот такая история. А для меня твой час длился целую вечность. Бол опять потрогал затылок и спросил. А где ты встретил меня? В салоне. В салоне? Да, ты сам пришел из воды. Появился из люка, как был, в оболочке с квантабером в руках. Потом пересчитал ступеньки трапа сверху вниз и открыл стрельбу в круговом зале. «Черт!» — изумился Бул. «И ты, и меня...» «Ну, конечно. Пневмостат, ингалятор...» «Как ты себя чувствуешь?» Бул не ответил. Понурившись, думал о чем-то. «Грек!» — сказал он. «Я нашел твою записку и сразу занялся делом. Решил запустить агрегаты. Я дал на площадку сигнал опасности на случай, если ты окажешься там. Все шло превосходно». Надрабаты поставили ланжекторные замки, сменили муфты уплотнителей в обоймах. Потом началось. «Знаю, смотрел твои графики». «А что на экранах?» Болл помедлил с ответом. «Тучи кальмаров, Грек. Я никогда и ничего подобного не видел». «Большие?» «Большие, но не в этом дело. Один из них примерно таких же габаритов, как тот, помнишь, который смотрел в акварин?» На экране я видел только участок площадки, но я уверен, что замки снимает именно этот кальмар. Ну и что? Ну тут как? Ну и что? опешил Боул. Снять замок нужно уметь. Замок, подумал я. Что такое замок для этого кракена? Рассказывай, Свен, рассказывай, как было дальше? Дальше? переспросил Боул. Хм, дальше. Дальше я нашел в своей каюте виски. Вероятно, Дюмон. Но как бы там ни было, это показалось мне кстати. Потом истекли твои двадцать часов. Сначала я не очень волновался. Ну, думаю, задержался в воде, мало ли что. Даже вздремнул. Проснулся от стука. Какого стука? Бул указал на потолок. Но тогда мы слушали это вдвоем. Я решил выйти в воду, проверить. Ничего особенного я не заметил. Вернулся в бункер. И он замялся. Продолжил наполнять себе виски. Закончил я за него. Да, Грег. Шел двенадцатый час с того времени, когда ты должен был вернуться. Постепенно мной завладело подозрение, что ты уже никогда не вернешься. И опять этот проклятый загадочный стук. Дурацкая ситуация, думал я под звон потолочных ударов. Начинаем искать сами себя. Я с ужасом смотрел на динамики, зная, что они в любую минуту могут выдать очередную порцию телеграфной абракадамбры. Самое скверное то, что я был один, и я бы сошел с ума, если бы не был чудовищно пьян. Не помню, сколько времени я пролежал в забытии. Очнувшись, сделал себе инъекцию и выскочил в воду. Куда то уплыл? Неизвестно. Поэтому мне было все равно, в какую сторону отправиться на поиски. Я решил сначала осмотреть площадку. До площадки не доплыл. Не помню, как я потерял сознание, ничего не помню. И не понимаю, как мне удалось вернуться. Это я тебе объясню. Ты в состоянии идти? Почему бы и нет? Воскликнул был и поднялся. Ну куда? В батентаз. Он вскинул бровь. «Ну, если так нужно». Мы стояли у барьера большого бассейна и молча разглядывали кривую жирную надпись на темно-синей стене. Кое-где еще виднелись длинные полосы непросохшей слизи. «Зачем ты его выпустил?» спросил, наконец, Бол. – «А что я должен был делать?» «Да...» «Любопытно, чем он писал?» Я показал на белый обломок на дне. «Вон, видишь, у самой стены?» Бол разделся, взмахнул руками и нырнул в воду. Было видно, как он опустился на дно, подхватил обломок и стал всплывать. Поверхность воды взволновалась кругами, бросая на дно зыбкие кольца переломленного света. Такой же, сказал Бол, протягивая мне подводный трофей, точно такой же, как в коллекции Пашича. Известняк. Очень мягкий, можно писать. Бол сполоснулся под душем, оделся. Грег, сказал он, я и не подозревал, что Пашич был великолепным дрессировщиком, но факты налицо. Этот десятирукий артист заслуживает того, чтобы мы познакомились с ним поближе. Часа через два я буду вполне подготовлен для выхода в воду. И мы вдвоем проверим твое предположение по поводу радиоактивной защиты кальмара. Кстати, это не ты обронил? Я обернулся. Булл протягивал мне на ладони блестящий комочек. Что там? Какой-то кусок оплавленной пластмассы. Булл улыбнулся. Я было подумал, что это твой амулет. Наш брат любит играть во всякие там талисманы. И у меня есть такая игрушка. Помнишь синюю бусину? Да, я вспомнил. Этот завернутый в бумагу комочек я нашел на столе Пашича. Помню, хотел его выбросить, но машинально сунул в карман. Сам не знаю, зачем. Где то его подобрал? Он застрял в одной из ячеек настила под душем. А, это когда я купался с тобой в растворителе. Вода смыла остатки одежды, а для этой штуковины ячейки под душем оказались малы. Можешь выбросить. Я не суеверен, хотя... «Погоди, ты не мог бы определить, в каких приборах или изделиях употребляется этот пластик?» Булл повертел комочек в пальцах, попробовал Бул повер... Бул повертел комочек в пальцах, попробовал на зуб, пожал плечами. «Довольно тверд», — пробормотал он. «Может быть, эта пластмасса и употребляется в каких-то приборах?» «Но я не могу вспомнить, в каких именно. А то, что она идет на изготовление блестеров и окон для аэраторов, это, пожалуй, можно сказать более уверенно». «Ну что с тобой, Грег? Ты побелел?» «Да, я был потрясен, потому что в голове у меня как-то легко и неожиданно прояснилось. Запросить агентство воздушных сообщений. Эйратор. Га. Вероятно, часть от названия стратосферного корабля. Не могу поверить, но других объяснений нет. «Дай сюда», — прошептал я. И забрал у Болла блестящий комочек. «Свен, ты знаешь, что это такое?» Был растерян молчал. «Это брешь» выкрикнул я, брешь в стене, о которую мы с тобой столько времени напрасно бились лбами. Это наш с тобой талисман. Вот что это такое, Грек, я не совсем понимаю. Ты все поймешь, Свен. Ты обязательно поймешь, я расскажу. Но сейчас иди и готовь ботиальную карту. Срочно, немедленно, прошу тебя, Свен. Бол, вероятно напуганный моим необычайным возбуждением, торопливо покинул ботентаз. Я поднял белый обломок, размахнулся и зашвырнул его обратно в воду. Обломок плюхнулся у противоположной стенки бассейна, покатив брызгами надпись, которую нам оставил кальмар. Буквы, корявые, разные по величине и наклону, да еще и в зеркальном начертании. Болл так и не понял, что здесь написано. И я сначала не понял, потому что буквы, вдобавок, ко всему латинские. Однако, если внимательнее приглядеться, то и без зеркала можно разобрать слово «сапиенс» – «мыслящий». Я прочел это, когда Болл нырял за обломком.